Личный опыт. Как я выясняла, сколько мне лет на самом деле. Корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Анисимова, Вороная, прошла тестирование на аппарате, который определяет реальный возраст организма, и пришла в ужас. Делаем ставки. Нет, вы посмотрите на нее, ведешь себя, как дитя малое, а ведь тебе уже четвертый десяток, любит приговаривать моя мама. Мамины слова, да и вообще, когда вдруг кто-то удивляется, узнав, что мне давно не 18 и даже не 25, я воспринимаю как комплимент. Кому ж неприятно выглядеть и чувствовать себя моложе, чем оно есть на самом деле. Поэтому, собираясь на процедуру определения биологического возраста, то есть какому возрасту соответствует состояние организма, в одном из московских медицинских центров я чувствовала себя юной и воздушной, ни одной черной мысли не возникло. Наш аппарат, объяснили мне, содержит все 12 основных маркеров старения, проще говоря, тестов, по результатам которых можно судить, насколько организм изношен или какой его орган или система хромает и нуждается в лечении. Решив, что это не имеет ко мне никакого отношения, я гордо уселась перед монитором. «Расслабься. Машина сама скажет, что делать», — объясняет сотрудница центра Инна Рудых. «Главное сосредоточиться и не спеша выполнять задание. Передо мной небольшой аппарат, очень похожий на компьютер. И теперь я в его полном распоряжении. Без права на ошибку. Сначала приятным баритоном с безупречной дикцией аппарат предлагает ввести личные данные. Имя, фамилия, дату рождения. Дальше начались тесты. Первым делом проверяем мою аудио и визуальную реакцию. На экране появляются шары с цифрами не по порядку. Машина озвучивает числа, а я должна тут же нажимать на шары с названными цифрами. Кажется, нет ничего проще. Однако стоит на секунду зазеваться, машина тут же фиксирует прокол. На некоторые испытания дается по 2-3 попытки. В зачет идет лучший результат, как в школе. Кроме того, почти все задания можно на первый раз попробовать в режиме тренировки. Но, по-моему, я и без того справляюсь неплохо, поэтому с шутками-прибаутками топают дальше. Давай, что там у тебя следующий зайчик? Как у вас обстоит дело с чувствительностью к вибрациям? Вежливо интересуется машина но вроде не жалуюсь. При помощи этого теста мы хотим проверить вашу реакцию на микровибрацию. Поставьте на ладонь сенсор с зеленым кольцом. Это такая пирамидка на аппарате. Как только почувствуете вибрацию, другой рукой нажмите на красную клавишу подтверждения. Если услышите одновременно шум из динамиков, не обращайте внимания. Это, как я понимаю, отвлекающий маневр. Послушно держу на ладони сенсор, но вибрации не чувствую. Пока крутилась, выяснилось, что пирамидка-то себе тихонечко вибрирует на руке, я и не заметила. Хитро все-таки машина устроена, с подвохами. Когда прокалываешься на таких простых заданиях, поневоле задумаешься. Может, аппарат для того и придумали, чтобы человек пришел, как я, например, интересно же, прошел тестирование, перепугался, что ему ого-го сколько, и пошел по врачам и процедурам в этом же заведении. Заметно погрустневшая, продолжаю тестирование, раз уж пришла. Аппарат проверяет силу легких. Нужно выдохнуть в трубочку со всей силы. Я так старалась, что звездочки из глаз посыпались. И память-то у меня девичья. При помощи следующего теста мы проверяем вашу кратковременную память. Это выражается в способности запоминать цифровую последовательность. У вас три попытки. На экране загораются цифры, и я должна их повторить. 0, 2, 3, 5, 7. Нет, дальше не помню. Проверяем зрение. Аппарат мою близорукость сразу же просек. Функции легких. Нужно выдохнуть со всей силы в трубку сенсор. Кстати говоря, с этим заданием я справилась на отлично, хотя закружилась голова. Замеряя мышечную силу рук, нужно максимально сжать сенсор одной рукой, я окончательно поняла, что ужасно устала. Все тестирование заняло около часа. Вот тебе, бабушка, и вечная молодость. Несколько минут машина подбивает результаты и выдает заключение. Прочитав, я едва не падаю со стула. Нет, все понятно, здесь не справилась, там не успела, тут не сообразила. Короче, машина насчитала мне 54 года. Смотрим распечатку по пунктам. Мышечная сила рук, чувствительность к вибрации, визуальное время реакции по среднестатистическим нормам тянет на 90 лет. Зрение на 69 лет. Тест на легкие и восприятие звука показал 20-22 года. Аппарат определяет возраст в пределах от 20 до 90 лет, так что спасибо, что не 90 показал. Из знакомых моему результату никто не поверил. Я не исключение, но... Не прошло и недели, как я пошла на занятия йогой, год собиралась, и записалась на массаж. И то хорошо. Можно ли доверять этому тестированию, о научности которого спорят между собой даже врачи-специалисты, черт его знает. Мне было интересно, что называется пощупать своими руками, что же за чудо-машина и как она определяет загадочный биологический возраст. Формула вечной молодости Позже медики меня ознакомили с одним из самых полных тестов для самостоятельной оценки своего биовозраста. В его основе методика определения биологического возраста, разработанная еще в советское время учеными Института геронтологии Академии медицинских наук. В форму теста эту методику адаптировал известный врач антивозрастной медицины и автор книги «Возвращение в молодость» Владимир Гусев. Как пояснил Владимир Васильевич, для точного расчета своего биологического возраста Нужно определить ряд показателей здоровья, которые изменяются с возрастом, и оказывается, показатели, которые определяются лабораторными методами, например, уровень сахара, холестерина в крови, содержание кальция в костях и другие, изменяются с возрастом точно так же, как и показатели, которые просто определить самостоятельно. Для того, чтобы получить объективный результат, желательно пройти все возможные способы определения биологического возраста говорит директор медицинских программ Института бинарного омоложения Лариса Богданова. Как тест для субъективной оценки, так и с помощью специалиста антивозрастной медицины пройти методики с функциональными – слух, зрение, скорость реакции и прочее – и биохимическими маркерами старения – уровней гормонов, холестерина, содержания сахара в крови и так далее Еще один домашний тест для субъективной оценки состояния здоровья – не заменит медицинского обследования, но поможет выяснить, не пора ли, наконец, заняться собой. Биологический возраст мужчин и женщин рассчитывается по разным формулам. Биологический возраст мужчин – 26,985 плюс 0,215 умноженных на АДС – Минус 0,149 умноженных на ЗДВ. Минус 0,151 умноженное на СБ. Плюс 0,723 умноженных на СОС. Биологический возраст женщин. Минус 1,463. Плюс 0,415 умноженных на АДП. Минус 0,163. 140 тысячных умноженных на СБ плюс 0,248 тысячных умноженных на МТ плюс 0,694 тысячных умноженных на ИСОС. Поясним, что такое АДС, ЗДВ, СБ, АДП, МТ и СОС и как их определять. АДС. Артериальное давление систологическое. Измеряется с помощью аппарата для измерения артериального давления. АД на правой руке, сидя с интервалом 5 минут. Учитывается наименьшее давление. а АД измеряется в миллиметрах ртутного столба. Например, при измерении артериального давления трижды с интервалом 5 минут вы получили следующие результаты. Первый – 125 на 70 миллиметров ртутного столба. Второй раз – 130 на 75 миллиметров ртутного столба. И третий раз – 130 на 70 миллиметров ртутного столба. Первая цифра – это систологическое артериальное давление. Берем наименьшую из трех цифр – 120 мм ртутного столба. В формулу вместо АДС подставим число 125. ЗДВ – продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха – измеряется трижды с интервалом 5 минут с помощью секундомера. Учитывается наибольшая величина ЗДВ, измеренная в секундах. СБ – Статическая балансировка определяется так. Встать на левую ногу без обуви, глаза закрыть, руки опустить вдоль туловища. Этот показатель надо измерять без предварительной тренировки. СБ измеряется трижды с помощью секундомера с интервалом 5 минут. Учитывается наилучший результат. СБ измеряется в секундах. АДП ⁇ артериальное давление пульсовое. Так называется разница между АДС ⁇ артериальным давлением систологическим, и АДД ⁇ артериальным давлением диастолическим. АД измеряется в миллиметрах ртутного столба. Важно Едва ли не первое, что выдает возраст или даже старит человека в глазах других состояние кожи, цвет, тонус, морщины. Молодость кожи зависит от многих факторов: наследственность, уход, стресс, экология. Однако в последнее время врачи-косметологи, говоря о преждевременном старении, все чаще называют термин лицо курильщика изможденные черты лица. Слегка пигментированная сероватая кожа, отечная кожа с красноватым оттенком, четко выраженные морщины. Доказано, что количество морщин связано с числом выкуриваемых за год пачек сигарет, поскольку токсический эффект имеет свойство собираться в тканях. Так выкуривающие более 50 пачек в год в 5 раз чаще имеют выраженные морщины, чем некурящие, подтвердила нам врач-косметолог Ирина Кирова. Поясним на примере, как производится измерение. Например, при трехкратном измерении артериального давления с интервалом 5 минут получены следующие цифры: первое 125 на 70 мм ртутного столба, второе 130 на 75 мм ртутного столба и третье 130 на 70 мм ртутного столба. Числитель дроби это артериальное давление систологическое (АДС), знаменатель дроби артериальное давление диастолическое (АДД). Берем наименьшие цифры АДС и АДД – 125 и 70. Разница между ними будет 55. Это и есть артериальное давление пульсовое – АДП. Число 55 входит вместо букв АДП в формулу для расчета биологического возраста. МТ – масса тела в килограммах. Определяется с помощью весов. Взвешиваться в легкой одежде утром без обуви. Субъективная оценка здоровья. Производится с помощью анкеты из 29 вопросов. Для первых 28 вопросов возможны ответы да или нет. Неблагоприятными считаются ответы да на вопросы с 1 по 25 и ответы нет с 26 по 28. Если вы ответили именно так, уже есть повод задуматься о своем здоровье и наведаться на полноценное медицинское обследование. На 29-й вопрос в анкете могут быть ответы хорошее, удовлетворительное, плохое и очень плохое. Неблагоприятным считается один из двух последних ответов. После ответов на вопросы анкеты нужно подсчитать общее количество неблагоприятных ответов. Оно может колебаться от 0 до 29, Число неблагоприятных ответов, выраженная цифрой от 0 до 29, входит в формулу для определения биовозраста вместо стоящих в формуле букв СОЗ. Вопрос первый. Беспокоят ли вас головные боли? Вопрос второй. Можно ли сказать, что вы легко просыпаетесь от любого шума? Третий вопрос. Беспокоят ли вас боли в области сердца? Четвертый. Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшился слух? Пятое. Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшилось зрение? Шестой. Стараетесь ли вы пить только кипяченую воду? Седьмое. Уступают ли вам место в общественном транспорте? Воспитание народа тут ни при чем. Имеется в виду, что вы выглядите так устало, изможденно или нездорово, что вас пытаются усадить. Восьмой вопрос. Беспокоит ли вас боль в суставах? Девятый. Влияет ли на ваше самочувствие перемена погоды? Десятый. Бывают ли у вас такие периоды, когда из-за волнений вы теряете сон? Одиннадцатый вопрос. Беспокоит ли вас запора? 12. Беспокоит ли вас боли в области печени? 13. Бывают ли у вас головокружение? 14. Считаете ли вы, что сосредоточиться сейчас вам стало труднее, чем в прошлые годы? 15. Вопрос. Беспокоит ли вас ослабление памяти, забывчивость? 16. Ощущаете ли вы в различных частях тела жжение, покалывание, ползание мурашек? 17. Беспокоит ли вас шум или звон в ушах? 18. Держите ли вы для себя в домашней аптечке одно из следующих лекарств: валидол, нитроглицерин, сердечные капли? 19. Приходится ли вам отказаться от некоторых блюд? 20. Бывают ли у вас отеки на ногах? 21. Бывает ли у вас при быстрой ходьбе отдышка? второй. Беспокоят ли вас боли в области поясницы? 23. Приходится ли вам употреблять в лечебных целях какую-либо минеральную воду? 24. Беспокоит ли вас неприятный вкус во рту? 25. Можно ли сказать, что вы стали легко плакать? 26. Бываете ли вы на пляже? 27. Считаете ли вы, что сейчас вы так же работоспособны, как прежде? 28. Бывают ли у вас такие периоды, когда вы чувствуете себя Радостно возбужденным, счастливым. 29. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? В материале использована информация с сайта ww.molдей.by.ru